Глава 8. После всего, что рассказала ему Парфенопа, Питт посчитал, что должен встретиться и с Лео Каделом. Может быть, тот знал не больше других и не представлял, кто мог его шантажировать, но нельзя было упускать ни одного шанса. В любом случае существовала возможность, что к нему первому шантажист обратился с конкретным требованием, а Кадел, несомненно, обладал немалой властью. Изforeign офис он мог влиять на результаты десятков деликатных переговоров во многих районах мира. Суперинтенданту пришло в голову, что кто-то из жертв мог быть более важен для шантажа исто, чем остальные, и что кто-нибудь один из них был важнее всех для достижения именно той цели, которую шантажист себе наметил. И это вполне могло быть оказание влияния на политику правительства за границей или в одной из стран империи. На таких решениях можно было заработать или потерять целые состояния. Например, обстановка в Африке была крайне нестабильной. Там, где речь шла о земле и золоте, сразу же появлялась масса людей, для которых жизнь ничего не стоила, не говоря уже о чести. В погоне за новыми землями За возможность проникнуть еще глубже в этот необозримый континент, такие люди, как Сесил Ротс и другие, следующие за ним по пятам, привыкли мыслить категориями армии и целых стран. Примечание. Сесил Джон Ротс. 1853-1902 годы. Английский и южноафриканский политический деятель, бизнесмен, строитель собственной всемирной империи и, инициатор английской колониальной экспансии в Южной Африке. Конец примечания. Жизнь отдельного человека ими в расчёт не бралась. Пит никогда не покидал пределов Англии, но он достаточно хорошо знал таких людей, чтобы понимать, что мужчины и женщины, находящиеся на самом передовом крае цивилизации, были окружены жестокой и часто внезапной смертью или от ран, или от болезней. Так как в жарком тропическом климате эпидемии были обычным делом, в этих экстремальных условиях, легко менявших понятие о добре и зле, было очень просто забыть о тех понятиях чести, которые всё ещё так ценились в Англии. Ставки были слишком высоки и не оставляли места для рассуждений на темы морали. Суперинтенданту пришлось подать официальный запрос о встрече с Лео Кадалом, и только через 2 дня после его беседы с Профинопой его допустили в кабинет Кадла в здании Министерства иностранных дел. Ему пришлось подождать в приёмной около 15 минут. Наконец, когда Томас вошёл в кабинет, Кадл встал из-за стола с выражением недоумения на худощавом лице. Его нельзя было назвать красивым, но черты его лица были правильными, а обычное его выражение было добродушным, и может быть даже ласковым. Однако в тот день он выглядел усталым и раздражённым. Было видно, что встречаться с Питом ему совсем не хочется, и делает он это только потому, что полицейский был очень настойчив, ссылаясь на важное расследование, которое не могло ждать и в котором никто, кроме Каддала, не мог ему помочь. Доброе утро, суперинтендант, произнёс Леос с лёгкой улыбкой. Он протянул Петру руку и тут же убрал её, как будто забыл, что означает его жест. Не хочу торопить вас, но через 25 минут я должен принять германского посла. Прошу прощения, но на эту встречу я не могу опоздать. Чиновник указал на красивый, с кремовой обивкой стул эпохи королевы Анны. Прошу вас садитесь и объясните, что я могу для вас сделать. Томас уселся и сразу же перешёл к делу. 25 минут были слишком коротким сроком, чтобы успеть обсудить такой деликатный и болезненный вопрос, но он понимал, что Кадол действительно стеснён во времени. "Тогда позвольте мне не тратить ваше время на положенные банальности", сказал полицейский, глядя прямо в глаза дипломату. "Вопрос слишком серьёзный, чтобы его можно было бросить на полпути из-за других дел". Его высокопоставленный собеседник кивнул. Пит ненавидел подобную прямолинейность, но выбора у него не было. «То, что я расскажу вам, не предназначено для чужих ушей», — начал он. «Я обещаю вам хранить в тайне все, что вы мне скажете, до тех пор, пока это будет возможно». Кадл еще раз кивнул, глядя на посетителя прямым и не мигающим взглядом. Если даже он и догадывался, о чем тот собирался с ним говорить, то его можно было назвать великолепным актером, но, наверное, дипломат и должен уметь играть. «Несколько человек, выделяющихся скорее своими возможностями, чем богатством, подвергаются шантажу», — прямо сказал Томас. По лицу Лео пробежала судорога, такая легкая, что ее запросто можно было принять за тень от яркого света, проникающего сквозь широкие окна. Он по-прежнему молчал. Ни от кого из них до сегодняшнего дня не требовали денег, продолжил Пит. Создаётся впечатление, что шантажистов интересуют не деньги, а те возможности или власть, которыми обладают эти люди. Над каждым из них занесён топор, но никто из них не знает, когда и кто его опустит. Насколько я знаю, ни один из них не совершал того, в чём его обвиняют, но обвинения эти настолько утончённы и относятся к столь отдалённым временам, что оспорить их практически невозможно. Я вас понял. Он так и не отвёл глаз от лица собеседника, и взгляд его был таким пристальным, что казалось, будто бы его глаза не живые. Скажите, а Сэр Гай Стэнли тоже относится к этим людям? Можно сказать и так. Пит увидел, как расширились глаза Каддала и как тот втянул сквозь зубы воздух. "Понятно. Но боюсь, что вы не понимаете", поправил его Томас. "У него тоже ничего не требовали, кроме малозначищей посеребрённой фляжки, не имеющей никакой цены, а её потребовали как свидетельство покорности и ничего более. Просто символ сдачи на милость победителей и всё". Тогда почему? Почему он попал в газеты? Не знаю, откровенно признался полицейский. Мне кажется, что это предупреждение всем остальным, демонстрация силы и наличия воли, чтобы её использовать. Лео сидел совершенно неподвижно, только его грудь поднималась и опускалась в так не естественно медленном дыхании. Он не стал цепляться за край стола, но его пальцы были напряжены, и было видно, что это спокойствие даётся ему дорогой ценой. По коридору кто-то прошёл, но вскоре звук шагов исчез вдали. Вы абсолютно правы, произнёс наконец дипломат. Я не представляю, откуда вы об этом узнали, но, наверное, спрашивать бесполезно. То, в чём меня обвиняют, отвратительно и это ложь от начала до конца. Однако я знаю, что существует масса людей, которые преследуют свои собственные цели. С удовольствием им поверят в это и разнесут по всему свету. Даже если я начну всё отрицать, это только вызовет сомнения у тех, кому такая идея вообще бы никогда не пришла в голову. Я абсолютно бессилен. Но пока вас ни о чём не просили, настаивал полицейский. Ни о чём. Не говорилось даже о свидетельстве покорности, как вы это называете. Благодарю вас за откровенность, мистер Кадл. А вы не можете описать, как выглядело письмо? Или если оно у вас вдруг сохранилось, то не мог бы я на него взглянуть? Чиновник отрицательно покачал головой. Но меня его больше нет, но я его вам опишу. Буквы были вырезаны из газеты, скорее всего из Times. И наклеен на чистый лист бумаги. Отправлено оно было из Сити. Всё, как и у остальных, кивнул суперинтендант. Не могли бы вы сообщать мне, если получите ещё письма или о чём-то другом, что, по вашему мнению, может непременно. Кадл встал и проводил Пита до двери. Томас не был уверен, что эта новая жертва шантажиста готова с ним сотрудничать. Дипломат был человеком большой выдержки, хотя и сильно потрясенным последними событиями. В отличие от остальных, он так и не сказал суперинтенданту, в чем его, собственно, обвиняли. Наверное, обвинение было слишком личным и задело его слишком сильно. Но ведь и Дан Райт Уайт сказал о сути обвинения только Веспасии. Питт он ни в чем не признался бы. Полицейский доехал в Кэбе до Уайхала, и прошёл прямо к Карноуэллсу. Примечание. Улица в центре Лондона, название которой стало нынецательным обозначением британского правительства. Конец примечания. Помощник комиссара сидел за столом среди моря бумаг и тщетно пытался что-то в них разыскать. Когда Томас вошёл, шеф поднял на него глаза и, казалось, обрадовался, что его оторвали от поисков. На лице Джона ясно были видны следы усталости и напряжения. Глаза его были обведены красными кругами, кожа приобрела цвет пергамента, а на щеках и подбородке лежали темные тени. Суперинтендант почувствовал приступ жалости, и в нем стала подниматься волна гнева, вызванная собственной беспомощностью. Он понимал, что все, что он сейчас скажет Карнолису, только усугубит его состояние. "Доброе утро, Пит. Ну и какие новости?" спросил Джон прежде, чем дверь в кабинет закрылась. Он внимательно посмотрел в глаза полицейскому и понял, что ничего хорошего не случилось. Было видно, как он расслабился, но не от того, что услышал хорошие известия, а от того, что ожидать сегодня было больше нечего. Сегодня я говорил с Лео Каделом из Foreign Office сказал Томас и сел, не дожидаясь приглашения. Миссис Танифер была права. Он ещё одна жертва. Обстоятельства всё те же. Foreign Office? вопросительно повторил помощник комиссара. Да, и у него тоже ничего не попросили, даже мелочей. Корнуллис наклонился над столом и провёл рукой по лицу, от бровей вверх по лысому черепу. Итак, мы имеем помощника комиссара полиции, судью, важного чиновника в Home Office. Примечание: Департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок. Конец примечания. Банкиры из Сити, дипломаты из Мида и отставного генерала. Ну и что же всех нас связывает, пит? Томас ясно увидел в глазах Джона отчаяние. Я уже сломал голову над этой загадкой. Чего же от нас могут хотеть? Я навестил беднягу Стэнли. Я тоже, ответил суперинтендант, опускаясь глубже в кресло. Он не смог добавить ничего полезного. Он ни в чём не отказывал шантажисту, произнёс Карнолис, ещё сильнее наклонившись вперёд. У бедняги с самого начала не было ни единого шанса. Думаю, что мы должны согласиться с тем, что его разоблачение было просто демонстрацией силы, призванной испугать всех нас. Он остановился, ожидая реакции суперинтенданта, и, увидев, что тот не собирается возражать, продолжил. Утром я получил второе письмо. Так же, как и большинство других, оно было немного короче. В нём говорилось, что меня выгонят из всех моих клубов. Их всего три, но я дорожу членством в них. Помощник комиссара опустил глаза и посмотрел на разбросанные по столу бумаги, как будто ему было тяжело смотреть в глаза собеседнику. Мне нравиться иметь возможность ходить туда и чувствовать себя в комфортной обстановке. По крайней мере, нравилось до недавнего времени. Сейчас, видит Бог, я это ненавижу. Я бы вообще там не показывался, если бы у меня не было определенных обязательств, которые я не могу нарушить. Он сжал губы. «Это ведь такие места, в которые вы можете зайти, когда вдруг появляется желание, а потом не показываться целый год. А когда опять придете, то увидите, что все осталось по-прежнему. Большие удобные кресла, в плохую погоду всегда потрескивает огонь в камине». Мне нравятся звуки огня. Они похожи на звуки живого существа, так же как и звуки моря. И так же, как члены корабельной команды, все стюарды тебя знают. Им не надо объяснять, что ты любишь, а что нет. И так там можно сидеть одному часами, если хочется, а можно найти приятного собеседника, если есть желание с кем-то поговорить. Я Карнолис отвернулся. Мне важно, что все эти люди думают обо мне. Пит не знал, что ему ответить. Его шеф был одинок. У него не было ни любви, ни домашнего уюта, ни принадлежности к семье, ни ответственности перед семьёй, ни самой семьи жены и детей, которые были у Томаса. Дома его ждали только слуги в пустых комнатах. Карнолис мог приходить и уходить, когда ему вздумается. И он никому не был нужен и никто по нему не скучал, но за такую свободу приходилось платить высокую цену. Сейчас у него не было никого, с кем бы он мог поговорить, кто бы потребовал к себе его внимания, отвлёк бы его от страхов, одиночества и ночных кошмаров, дал бы ему свою поддержку. Никого, кто мог бы предложить ему свою дружбу и любовь, независимо от того, как складывалась ситуация. Карнолис опять стал перебирать бумаги на своём столе. Если до этого они выглядели слегка разбросанными, то теперь просто превратились в хаотическую кучу. "Ну и ушёл", сказал он вдруг, глядя на весь этот беспорядок. "Ушёл из судей? Когда?" вскинул голову Томас. "Да нет, из клуба джазэп", хотя голос шефа звучал всё более напряжённо. Думаю, что и из коллегии судей он тоже может уйти. По крайней мере, это лишит его власти и соблазна поддаться требованиям шантажиста, если они появятся. Он опять провёл рукой по голове, как будто хотел отбросить назад несуществующие волосы. Хотя, судя по тому, что произошло со Стенли, этот негодяй может в таком случае ещё более жестоко разоблачить судью, с тем, чтобы дать ещё один урок всем нам. Уайт должен был подумать об этом. Я не знаю, как ему лучше поступить, честно ответил Пит. Вот и я тоже не знаю, тяжело вздохнул Карнолис. Когда я видел его в клубе прямо перед тем, как он ушёл, Уайт выглядел как человек, который только что прочитал свой смертный приговор. Я сидел в кресле как идиот и притворялся, что читаю какую-то дурацкую газету. Я говорил вам, что совершенно не могу теперь читать Times. Его пальцы автоматически перебирали бумажки на столе. Но было видно, что делает он это бессознательно и совершенно бесцельно. Я смотрел на Уайта и прекрасно понимал, что он чувствует. Я мог читать его мысли так же легко, как если бы они были моими собственными. Он был полон тревоги и пытался скрыть свой страх на тот случай, если кто-то другой его заметит. Пытался вести себя естественно и в то же время постоянно оглядывался через плечо пытаясь понять, кто ещё знает, кто подозревает, кто видит, как странно он себя ведёт. Пит, именно это хуже всего во всём происходящем. Помощник комиссара поднял своё напряжённое лицо от стола. У вас в голове постоянно роятся мысли, которые вы ненавидите, но от которых не можете избавиться. Но люди говорят с вами, а вы истолковываете каждое слово, пытаясь понять, не хотят ли они сказать нечто большее. Вы не смеете смотреть в глаза своим друзьям, пытаясь прочитать в их взгляде, что они всё знают и осуждают вас, или что ещё хуже, боясь, что они увидят, что вы их в чём-то подозреваете. И внезапно он подошёл к окну и встал там, повернувшись спиной к своему подчинённому. Я ненавижу себя за то, что позволил этому негодяю превратить себя в то, чем я сейчас стал. Но даже осознавая это, не могу остановить эти изменения. Вчера я совершенно случайно встретил флотского друга. Я переходил пекади, и он бросился ко мне, чуть не попав при этом под колёса экипажа. Так он был рад меня видеть. И первой моей мыслью было: "А не он ли шантажист?" Потом мне стало так стыдно, что я не смог смотреть ему в глаза.